Вторая дорожка пятой кассеты Я достал ключ, вставил его в замок, но ключ не поворачивался Я стоял и обижался, напряженно глядя на дверь И вдруг увидел печать А на печати пломбу, как на ценной бандероли. Я потянул за пломбу, чтобы ее сорвать, но вместе с пломбой подалась и дверь Комната была моя «Занавески мои, диван мой, но одеяло чужое. Под одеялом спал Пашка Самодеркин. Что бы это значило? Скорее всего, Шурочка подала в ЖЭК на расширение, и ей сказали «подумаем». А пока они думали, Шурочка въехала явочным порядком. Других спальных мест в комнате не было, значит, надо было освободить старое или соорудить новое. Будить Пашку мне было жалко. Я решил переночевать на шкурах, как дикарь, разложив их на полу. В прошлом году в деревне, где-то в самой середине страны, я купил у старика-крестьянина шесть дубленых шкур по пять рублей за каждую. Я хотел пошить себе модный дубленый тулуп, но шкуры эти нигде не принимали. Они были выделаны не фабрично, а кустарным способом. От них воняло козлом и хлевом. В такой концентрации, что если пробыть в этом тулупе день, то к концу дня можно угореть и потерять сознание. Носить эти шкуры нельзя, а переспать на них ночь можно, потому что они теплые и мягкие. Две шкуры внизу, две шкуры сверху, одну под голову и еще одна лишняя. А утром уже можно будет представиться своим соседям к их радости и огорчению одновременно. Шурочка посмотрит на меня и скажет, «Нахал?» «Ну почему?» — спрошу я, оправдываясь. «Я же не виноват, что так случилось. Так могло случиться только с тобой и больше ни с кем». Мои шкуры лежали в чемодане, чемодан на шкафу. Я поднял руки и потянул на себя чемодан. Сверху лежали ракетки для бадминтона. Они поехали и упали на пол. Пашка Самодеркин торопливо сел». На фоне окна определились его голова и оттопыренные уши. Я инстинктивно присел на корточки и подогнул голову к коленям. «Мама!» — громко сказал Пашка. Он скинул ноги с дивана и побежал из комнаты. Следом за ним вился его страх. Я заразился Пашкиным страхом, распластался на полу и влез под диван. Диван был низкий, под ним могла уместиться только собака, и то не крупная, типа спаниеля. Тем не менее, я втиснулся между полом и днищем дивана, лежал, свернув голову в сторону, чтобы удобнее было дышать. Фасовым положением плеч и профильным головы я напоминал себе фараона или рядового древнего грека, каким его рисуют на фресках. Я мог бы в конце концов стать за шкаф или за портьеру, чтобы не испытывать таких явных неудобств. Я мог бы не прятаться вообще, но я представил себе, как сейчас, держась за руки, явятся Пашка и Шурочка и увидят среди ночи представителя того света. Прежде чем понять, они испугаются и заорут дуэтом, и я окажусь автором испуга и слез. раздалось мягкое шуршание шагов. «Да нет тут никого!» сказала Шурочка и зажгла свет. Ракетки от бадминтона валялись на полу. Ну что ты испугался, дурачок? Шурочка и Пашка сели на диван, и я увидел перед собой четыре пятки. У Пашки пятки были узенькие, нежно-желтые, над щиколотками поднималась пижама, Шурочкины пятки были скрыты шерстяными носками. В ней помещалась какая-то простуда, и она все время ходила в шерстяных носках. «Тебе приснилось?» — сказала Шурочка. «Нет, я видел, вот правда. Пролетела какая-то птица. У меня даже ветер над лицом». Пяточки взметнулись и пропали. Носки тоже исчезли. Значит, Шурочка уложила Пашку и легла с ним рядом. «Ты не уйдешь?» — спросил Пашка. «Не уйду. Только не выключай свет, ладно?» «Ладно. И сама не уходи». И сама не уйду, а у тебя волосы пахнут, знаешь, чем? Чем? Они у тебя пахнут нагретыми перышками, а сам ты пахнешь ландышем». «А я стишок сочинил», — сказал Пашка. «Грека сунул река в руку, ну, а раку хоть бы хны. Грека прыгнул прямо в реку, рака цапнул за штаны». «Кто кого цапнул?» — не поняла Шурочка. «Рак грека», — объяснил Пашка, — «неужели непонятно?» Они ворковали, журчали, проговаривали какую-то муру, которая обоим казалась значительной. Комната плавала и парила в нежности. Эта нежность давила мне на грудь. Я почувствовал себя сиротливо, захотелось к моей маме. Когда, будучи взрослым, я иногда жил с ней под одной крышей, когда она перебиралась ко мне со своими внутренними мирами, у меня было такое ощущение, что в моей комнате лошадь с телегой, груженной дровами. Она занимает всю площадь, и чтобы как-то передвигаться, ее надо обходить. Это неловко, а главное, непонятно зачем». Сейчас мне захотелось сию же секунду вылезти из-под пыльного дивана, выйти из дома, доехать до Савеловского вокзала, сесть на электричку и сойти на нужной станции, постучать в знакомую дверь и уткнуться в родное тепло. Мама нальет мне в тарелку горячий фасолевый суп, сядет напротив и начнет изводить меня. И не тот я, и не там, и не с теми... Но чтобы она ни говорила, звук ее голоса будет обозначать только одно — «меня любят». стало тихо. Пашка засыпал умиротворенный. Я тоже закрыл глаза, и меня будто за волосы потащило в сон. Шурочка встала. Я испугался, что сейчас она увидит два башмака, надетых на чьи-то ноги. Но Шурочка ничего не заметила, выключила свет и тихо ушла. Я полежал еще минут десять, преодолевая сон. Потом стал двигаться по пять-шесть сантиметров за одно движение. Я осторожно вытеснил себя из-под дивана. Потом осторожно поднял себя на ноги, постоял и пошел к дверям. До дверей было шесть шагов. «Я сделал их за восемнадцать минут по три минуты на шаг. Я шел как по минному полю, осторожно выверяя, куда поставить ногу и распределяя тяжесть так, чтобы не скрипел пол. Когда я вышел на лестничную клетку, я почувствовал такое же облегчение, какое, наверное, испытывает космонавт, когда после перегрузок попадает в состояние невесомости». «Ты чего приехал?» – спросила мама. Она стояла в платье, сшитом из легкого узбекского шелка, хотя к узбекам не имела никакого отношения. Фасон своих платьев она не меняла в течение всей жизни. Она всегда шила прямые платья с английским воротничком и на пуговицах. И узбекское платье тоже было с английским воротничком и тоже на пуговицах. Я понял, она ничего не знает о рейсе 349 «Москва-Адлер». «Что-нибудь случилось?» – испугалась мама. «Случилось», – сказал я, – соскучился. «Этот Петр такой противный!» – зашептала мама, оглядываясь на дверь, ведущую в комнату. «У него такая рожа, будто ему всунули за шиворот кактус». В прихожую вошла Елена. Мама тотчас замолчала. Елена была бледная и вымороченная. Никаких следов счастья не читалось. В глубине дома орал ребенок. «Мальчик?» — спросил я. «Девочка?» — ответила Елена. «Светка?» «Пока я до них добирался, я протрезвел и отупел. И, честно сказать, мне было безразлично, мальчик или девочка». Поздравляю, я обнял сестру. Когда-то в детстве она любила меня, как бешеная. Теперь она также любила своего Петра. Она умела любить только кого-то одного. Главное для нее — вкладывать свою преданность, чтобы был объект, куда можно было вкладывать. Ребенок продолжал орать с той же громкостью и в тех же интонациях, будто в него, как в счетную машину, была вложена заданная программа. «Иди покорми», — приказала мама. И пойду», — упрямо отказалась сестра. «Представляешь, ребенок орет с десяти часов вечера, а они не хотят его кормить. У него же легкие разорвутся». «Не разорвутся», — сказала Елена, — «детям полезно орать». Мама с оскорбленным видом пошла на кухню, а я двинулся в комнату знакомиться с племянницей. Понимаешь, она перепутала день с ночью, объяснила Елена. Днем спит, а ночью есть просит. Если я буду ее кормить по ночам, рефлекс закрепится, и тогда все, конец жизни. Я должна буду подстраиваться под ее режим. Мы подошли к коляске. Племянница родилась недавно. Ей еще не купили кровать, и она временно жила в коляске. Личко у нее было темное от напряжения и двигалась, как резиновая. «А сколько она будет орать?» – спросил я. «Пока не поймет, что по-другому не будет». Из смежной комнаты появился Петр. Он был одет, должно быть, не ложился. Весь дом находился под террором нового человека, который хотел переиначить сутки по собственному усмотрению. Выражение лица у Петра было немножко напряженное и высокомерное. Казалось, он действительно носил под рубашкой кактус и постоянно прислушивался к неприятным ощущениям. Пётр не был ни талантлив, ни полуталантлив. Это был человек долга, и он всегда исполнял свой долг. Мне с ним становилось несколько скучно, а ему было, видимо, скучно со мной». «Ты загорел», — заметил Петр, чтобы как-то проявить ко мне свое внимание. «Я был на юге». Петр опустил глаза чуть вниз и чуть в сторону, и по его лицу я понял, с каким удовольствием уехал бы он на юг от крика, от тещи и от жены. Елена коротко глянула на Петра, и я увидел, она это поняла. Она любила его и слышала все, что в нем происходит. Петр с испугом посмотрел на Елену. Он понял, что она поняла, и испугался, будто его поймали за руку в чужом кармане. «Может, действительно покормишь?» — спросил Петр, как бы выдергивая руку из чужого кармана и пряча ее за спину. «Нет!» — жестко ответила Елена, и слезы навернулись у нее на глаза. «Я решил взять племянницу на руки и покачать. Не трогай!» — Елена предупредила движение моей души и протянутых рук. «Ты добренький, приедешь и уедешь, а она мне на голову сядет». Я смотрел в коляску на маленького упрямого человечка, запеленутого, как рыбка. Если бы у нас с Микой был ребенок, он оттянул бы Мику на себя и освободил ее от меня. Мы были бы вместе и врозь, идеальный вариант, и, наверное, права была она, а не я. «А я чуть был на самолете, не разбился», — сказал я. «Я ожидал, что после моего сообщения все заломят руки и зарыдают, причем зарыдают дважды, один раз от ужаса, что я мог погибнуть, а другой раз от радости, что я остался цел». Но Елена молчала, углубленная в себя, будто не слышала. «Я чуть не разбился», — повторил я. «Но ты же стоишь», — отозвался Петр. «Я не говорю, что я разбился, я говорю, чуть не разбился». «Мы ходим по тротуару, а машины в метре от нас. Значит, мы тоже чуть не попадаем под машину», — сказала Елена. Она отвечала мне, а продолжала молча доругиваться с Петром. Я пошел к маме на кухню. На столе стоял не фасолевый суп, а тарелка с холодцом. Холодец был прозрачный, с островками желтка. Я хотел сесть на табуретку, но мама выдернула ее из-под меня — «Не видишь пеленки, а ты с грязными штанами, неизвестно где сидел». Я пересел на другую табуретку. Мать всегда любила меня больше, чем Елену, потому что я был похож на отца, а сейчас родилась Светка и полностью вытеснила меня из ее жизни». Я большой, не путаю день с ночью, не требую ежесекундного присутствия. Теперь маме достаточно знать, что со мной все в порядке, и она может обходиться без меня годами и десятилетиями. Я сам ее к этому приучил. И вдруг, ни с того ни с сего, а скорее от нервного переутомления, память явила мне двух лошадей на крутом берегу пруда. Вечерело они стояли с опущенными шеями и полностью отражались в зеркале пруда. Мы с Микой остановились на другом берегу. Она положила свою голову мне на плечо, мы смотрели на лошадей, а лошади на нас. Мы стояли по разные стороны пруда и смотрели друг на друга». Я встал и подошел к раковине, чтобы набрать воды. Мама выхватила у меня кружку. На кружке был нарисован заяц. Это детская. Я ее ошпарила. Светка вдруг замолчала. Может, устала? А может, действительно поняла, что иначе не будет. День всегда будет днем, а ночь ночью. Елена, осторожно ступая, вошла в кухню. Мы сидели и напряженно ждали, что Светка сейчас снова заорет и будет казнить своей беспомощностью. «Этот Петр ленивый, как черт», — сказала мне мама, — «целыми вечерами сидит и газету читают. «Но ведь все мужчины такие», — заступилась Елена, — «что ты к нему пристаешь?» Мама сидела и копила обиду. Она приехала в дом Елены, чтобы тратить на нее свою жизнь, а та не ценила. И еще я видел. Мама ревновала Елену и в самой глубине души хотела отвадить ее от мужа. И вместе с тем она хотела, чтобы Елена была счастлива. «Он такой жадный, — сказала мне мама, — дает сто пятьдесят рублей в месяц и все. Как хочешь, так и крутись». «А где он тебе больше возьмет? Что он воровать пойдет?» «Он хочет, чтобы я вкладывала свою пенсию». «Да ничего он не хочет. У него рожа, будто он ее отлежал», — добавила мама, исчерпав все аргументы. «Вот видишь, сестра повернула ко мне расстроенное лицо. Я пойду». Я торопился уйти, пока Светка молчала. Мне было бы совестно уходить из дому, где плачет ребенок. «Как это пойду?» – удивилась мама. «А зачем же ты приехал?» «Соскучился», – повторил я. «Дай мне ключи от твоей комнаты». «Зачем?» «Хочу взять справочник машиностроителя». «А зачем тебе справочник?» «Как зачем? Я же все-таки инженер». «Ты хочешь уйти из ансамбля?» Появился Петр. Кухня превратилась... в электрическое поле с разнозаряженными частицами, которые сталкиваются. Когда я уходил, мама сунула мне в карман апельсин, Ей неудобно было дать мне апельсин открыто, потому что она жила на средства Петра и не вкладывала свою пенсию. Апельсин оттопыривал карман, и я чувствовал себя так, будто я его украл. Я попрощался. Елена накинула шаль и вышла меня проводить. Когда мы были маленькие и в вместе ходили в школу, Елена носила мой портфель, потому что я рос слабым. Мама делала нам разные бутерброды, мне с колбасой или сыром, а Елене просто посыпала сахарным песком и поливала сверху водичкой, чтобы песок не рассыпался. Однажды во время большой перемены Елена обнаружила у себя бутерброд с яичницей. Она догадалась, что мама перепутала и не съела его, а отнесла мне на другой этаж». Простудишься, сказал я и поцеловал сестру в щеку. Понимаешь? Она все время недовольна. Петра это раздражает. Ему не хочется быть дома. Я вижу, он уже не делает разницы между ней и мной. Ему уже все равно, что она, что я. А ты не обращай внимания, посоветовал я. Я не могу не обращать внимания. Я все время зажигаюсь об нее, как спичка о коробок. Я устала. Солнце выступило. под соснами. Оно было нежно-пламенное, молодое, будто только что проснулось. «А я никому не нужен», — сказал я Елене. «Понимаешь, она все время толдычит, он жадный, он ленивый, пусть даже она права, но скажи, зачем мне это знать?» «Я никому не нужен, никому. Но ведь и тебе никто не нужен». Солнце оторвалось от сосен. Медленно плыла, чтобы в срок поспеть на середину неба. «Ну, я пойду. Приезжай!» — попросила Елена. Она была покрыта шалью, как печалью, и уходила с печалью на плечах. Я пошел по тропинке. Зелень была яркая и юная. Я поднялся на дощатый перрон и стал ждать электричку. Неподалеку горели на солнце маковки церквей. Говорят, здесь жил какой-то патриарх. Интересно, подумал я, заснула ли Светка или только отдохнула и принялась за старое с новыми силами. А Елена стоит над коляской с каменным лицом и не хочет понять свою дочь. А над Еленой Ее мать, которая, в свою очередь, не хочет понять свою дочь. Что требовать от посторонних, когда даже самые близкие люди не умеют почувствовать друг друга?» Подошла электричка. Я зашел в вагон и сел на свободное место спиной по ходу поезда. Вагон был почти полон. Люди ехали на работу. Напротив меня сидела десятилетняя девочка с мамой. Девочка смотрела в окно, и в ее светлых глазах отражались деревья, дома, небо. Глаза были пестрые и разные, в зависимости от того, что было за окном. Женщина тоже смотрела за окно, но не видела ничего. В ней спала душа. Я снова вспомнил Светку и подумал. Дети плачут до определенного возраста, а потом начинают задавать вопросы. Далее они перестают задавать вопросы вслух и задают их только себе. И плачут тоже про себя. Если сейчас, например, поставить в вагон аппарат, который улавливает и усиливает звук, таким аппаратом записывают «Разговор рыб», то выяснится, что вагон набит плачем и вопросами. Люди плачут и спрашивают с сомкнутыми губами. Я сошел в Москве и пересел в метро. Я перемещал свое тело из электрички в метро, из метро в автобус, и все ехал и ехал, как грека, через реку. Автобус остановился. Шофер выпрыгнул из кабины и ушел. Я тоже вышел, огляделся, и увидел здание аэропорта. Зачем я сюда приехал? Может, я хотел успеть на свой рейс и боялся опоздать? Я вошел в помещение аэропорта, поднялся на второй этаж, сел в кресло. Кроме меня в зале ожидания был еще один человек с усами и в такой большой кепке, что она вполне могла бы послужить посадочной площадкой для вертолета. У подножия Кикиморы выстроилась недлинная шеренга. «Здесь все мои родные по крови и близкие по духу. Я иду вдоль шеренги и вручаю каждому длинную палку типа ручки от швабры». К палке прибита гвоздем пустая консервная банка. В банку положен чулок, смоченный в бензине. Я поджигаю чулок, образуется буйный факел. Я вручаю каждому по факелу, и они молчаливой цепочкой поднимаются на кикимору. Я отхожу в сторону и смотрю, как они медленно идут мимо меня. «Вот мама, мама!» — кричу я. «Живи всегда!» «Ладно», — соглашается мама, — «вот Мика. Мы скоро постареем, и все уладится само собой. Ты потерпи меня, прошу я, а ты меня», — говорит Мика. «Вот мой ансамбль с Галей во главе. Идем с нами», — кричат они, — «зачем я вам нужен? Мы не можем без тебя жить». «Вот дети Антон, Вадик, Пашка, Самодеркин и еще какой-то плохо одетый знакомый мальчик». «Смотрите под ноги!» — кричу я, но они идут эгоистичные, как все дети, и смотрят вверх на огонь. «Вот иностранцы!» «Дай мне руку!» — просит старик. «Мне страшно!» Я встал в цепочку и протянул ему руку, а с другой стороны знакомый, плохо одетый мальчик протянул руку мне, «Я вглядываюсь в него и узнаю себя маленького. Он тащит меня вверх, и я иду за своим собственным детством». «А я вас узнала?» Я поднял голову. Надо мной стояла царевна лягушка На ней была сиреневая атласная кофта и серая юбка. Она только еще шла на работу и не успела надеть рабочий халат. Я сначала вас не узнала, а потом вспомнила, но вы уже убежали. Она была еще красивее, чем я думал, но понравилась мне меньше, чем в первый раз. Я от нее отвык. «Вы что-то путаете», — заподозрил я. «Вы Климов?» — спросила она, решительно глядя мне в лицо. «Климов?» — «Откуда вы знаете?» — искренне удивился я. «Так вы же трубач». «Из ансамбля. Я видел вас в ресторане. У меня и пластинка дома есть». «Вам нравится?» «Гениально!» — она потряслась тиснутыми кулачками, потому что восхищение не умещалось в ней. «Гениально!» — повторила она, безапелляционно, как бы отстаивая бесспорную истину. Мне даже захотелось ей поверить. «У тебя есть кто-нибудь?» — спросил я. «Сейчас нет. Хочешь, я буду у тебя». Она вдруг притихла, стала серьезной, смотрела на меня с недоверием и одновременно с надеждой. Я был новый, следующий человек в ее жизни, а новые люди — это новые надежды. Я встал, положил руки на ее плечи, но ладоням скользко было на атласе, и опустил руки по швам, смотрел в ее приподнятое робкое лицо, тоже... С недоверием и надеждой. Кто она? Лягушка? Царевна? А ведь у нее, наверное, имя есть. Я спросил, как тебя зовут? А тебя? Старая собака. Инна Сорокина приехала в санаторий не за тем, чтобы лечиться, а чтобы найти себе мужа. Санаторий был закрытого типа для высокопоставленных людей, там вполне мог найтись для нее высокопоставленный муж. Единственное условие, которое она для себя говорила, не старше 82 лет. Все остальное, как говорила их заведующая Ираида, имело место быть. И не шел 32 второй год. Это немного и немало, смотря с какой стороны смотреть. Например, помирить рано, а вступать в комсомол поздно. А выходить замуж? Последний вагон, поезд уходит. Вот уже мимо плывет последний вагон. У них в роддоме 30-летняя женщина считается старая первородящая. Замужем Инна не была ни разу. Тот человек, которого она любила и на которого рассчитывала, очень симпатично слинял, сославшись на обыкновенные причины. Причины действительно имели место быть и можно было понять. Но ей-то что? Это ведь его причины, а не ее. В наше время принято выглядеть на десять лет моложе. Только малокультурные люди выглядят на свое. Инна не была малокультурной. но выглядела на свое за счет лишнего веса. У нее было десять лишних килограммов. Как говорил один иностранец, «Ты немножко тольстая, стремительная, и у тебя очень красивые глаза». Инна была «немножко тольстая».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 Они отрастали почти на ладонь, и голова становилась двухцветной, половина темная, а половина белая. Сейчас волосы были тщательно прокрашены и промыты, и существовали в прическе под названием «помоталка».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 ходила на индийского грузчика, с той только разницы, что индийские грузчики худые брюнеты, а Инна плотная блондинка. Войдя в столовую, Инна глядела зал. Публика выглядела как филиал богадельни. Старость была представлена во всех вариантах, во всем своем многообразии. Средний возраст, как она мысленно определила, 101 год.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 так и человеческая жизнь. До 14 лет детство, от 14 до 24 юность, с 24 до 35 молодость. Дальше Инна не заглядывала. По ее расчетам, ей осталось 3 года до конца молодости, и за эти три года надо было успеть что-то посеять, чтобы потом что-то взрастить. Внешне Инна была высокая блондинка, а внутренне — наивная хамка. Наивность и хамство — качество полярно противоположные. Наивность связана с чистотой, а хамство — с цинизмом. Но в Инне все это каким-то образом совмещалось. Наивность с цинизмом, ум с глупостью и честность с тяготением к вранью — Она была не «врунья», а «вруша». На первый взгляд это одно и то же, но это совершенно разные вещи. По задачам. Врунья врет в тех случаях, когда путем вранья она пытается что-то достичь. В данном случае это оружие, средство. А «вруша» врет просто так, незачем. Знакомясь с людьми, она говорила, что работает не в родильном доме, а в кардиологическом центре, потому что сердце казалось ей более благородным органом, чем тот, с которым имеют дела акушерки. В детстве она утверждала, что ее мать не уборщица в магазине, а киноактриса, работающая на дубляже, поэтому ее не бывает видно на экранах.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 Что касается хамства, то оно имело у нее самые разнообразные оттенки. Иногда это было веселое хамство, иногда обворожительное, создающее шарм, иногда умное, а потом циничное. Но чаще всего это было нормальное хамское хамство, идущее от постоянного общения с людьми и...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 И тут врешь, только бы тебе врать. Прошла неделя. Погода стояла превосходная. Инна томилась праздностью, простоем души, и каждое утро после завтрака садилась на лавочку и поджидала, может, приедет кто-нибудь еще. Тот, кто должен, приехал. Ведь не может же он не приехать, если она так его ждет».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 «Это, ну, это все. «Честно сказать, я тоже так думаю», — шепотом поделилась Клоунесса. «Мне кажется, что это — начало того. А иначе зачем это? Чтобы нефть была». «Нефть? А при чем тут нефть? Каменный уголь — это растение, торф, а нефть — это люди, звери. Но я не хочу в нефть, мало ли что».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 Так могла лететь только судьба. Возле корпуса машина стала, не остановилась и не затормозила, а именно стала, как вкопанная. Чувствовалось, что за рулем сидел супермен, владеющий машиной, как ковбой-мустангом. Дверь «Волги» распахнулась, и с двух сторон одновременно вышли двое. Хиповатая старушка с тонкими ногами, в джинсовом платье и ее сын, а может и муж, с бородкой под Добролюбова. «Противный», — определила Инна, но это было не точное определение. Он был и привлекателен, и отталкивающий одновременно, как свекла, и сладкая, и пресная, в одно и то же время. Он взял у старушки чемодан и понес его в корпус. «Муж», — догадалась Инна, — Он был лет на двадцать моложе, но в этом возрасте 70 и пятьдесят разница не смотрится так контрастно, как, скажем, в 50 и тридцать. И назнала сейчас модные мужья годящиеся в сыновья, как правило, эти внешне непрочные соединения стоят подолгу, как.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 И так же, как шпроты, уложенных в коляску, которую она развозила по палатам. Она набивала коляску детьми в два раза больше, чем положено, чтобы не ходить по десять раз. И возила в два раза быстрее. Рационализатор. И эта коляска так грохотала, что мамаши приходили в ужас и спрашивали, «А вы их не перевернете?» Новорожденные были похожи на старичков и старушек, вернее, на себя, в старости. Глядя на клоунессу, сидящую напротив, и вспоминая своих новорожденных, Инна понимала, что природа делает кольцо, возвращается на круги своя. Новорожденный нужен матери больше всего на свете, а у глубоких стариков родителей нет, и они...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 спросил противный супермен. Он задал этот вопрос вообще в никуда, как философ. Но Инна поняла, что этот вопрос имеет к ней самое прямое отношение, ибо, задумавшись, она истребила две закуски, свою и чужую. Она подняла на него большие виноватые глаза. Он встретил ее взгляд, сам смутился ее смущением, и они... Несколько длинных нескончаемых секунд смотрели друг на друга, И вдруг она увидела его, а он ее,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 В машину. Инна озиралась по сторонам, и казалось, что глаза ее обрели способность видеть в два раза ярче и интереснее. Было какое-то общее ощущение событийности, хотя невелико событие ехать на машине сквозь высокую золотую рожь. за ржи, будто нехотя, поднялась черная сытая птица. «Ворона!» — узнала Инна. «Ворон!» — поправил Адам.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 Невелико событие проезжать среди птиц, но этого... Никогда раньше не было в ее жизни. А если бы и было, она не обратила бы внимания. Последнее время Инна все время выясняла отношения с любимым человеком. И ее все время, как говорила Ираида, бил Калатун, А сейчас Калатун отлетел так далеко, будто его и вовсе не существовало в природе. В природе стояла золотая рожь, низко кружили птицы. Застенчиво улыбался Адам. Подъехали к реке.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 Инна высвободила голову, сбросила джинсы, туфли, медленно легла на матрас, как бы погружая свое тело в воздух, пропитанный солнцем, близкой водой, близостью Адама. Было спокойно, успокоенно. Колотун остался в прежней жизни, а в этой свернуты все знамена и распущены все солдаты, кроме тех,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 Инна приподнялась на локте, смотрела на Адама с наивным выражением. От слов «патентное бюро» веяло иными городами, отелями, неграми, чемоданами в наклейках. «А ваша жена тоже в патентном бюро?» – спросила Инна. Это был генеральный вопрос. Ее совершенно не интересовало участие жены в общественной жизни. Ее интересовала, женат он или нет –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 Адам обернулся. «Я говорю, непроходимость у нее, а детей нет у вас?» Растолковала Инна. «Да, но что же я могу поделать?» Снова не понял Адам. «Бросьте ее жениться на мне и завести троих детей, пока еще...»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 Она все принимает без благодарности, и неизвестно, кому лучше, дающему или берущему. Отдавая, человек лишается чего-то конкретного, скажем, помидора, а черпает из чаши добра. Инна тоже черпала, было дело, отдала все, чем была богата молодость, надежды, и с чем она осталась... После обеда поехали по местным торговым точкам. Инна знала, в загородных магазинах можно купить то, чего не достанешь в Москве. В Москве у каждого продавца своя клиентура, и клиентов больше, чем товаров. А здесь в ста километрах клиентов может не хватить, и стоящие товары попадают на прилавок. Инна вошла в дощатый магазин, сразу же направилась в отдел «Мужская одежда» и сразу же увидела то, что было нужно — финский светло-серый костюм и шерстяной рогожки. Инна сняла с кронштейна костюм 52-й размер, третий рост, и протянула даму. «Идите, пометьте, распорядилась она.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 Принимали участие. Жена никогда его не одевала и не одевалась сама. Она считала, не имеет значения, во что одет человек. Имеют значение нравственные ценности. Она была человеком завышенной нравственности. Ина отвела шторку, оглядела Адама, пиджак сидел, как влитой. А брюки были велики. Инна принесла костюм сорок восьмого размера, высвободила с вешалки брюки и протянула Адаму. «Оденьте эти брюки», — велела она, — «а эти снимите». «Почему?» — не понял Адам. «Велики». «Разве? А вы не видите? Сюда же можно засунуть еще один зад». «Зато не жмут неуверенно», — возразил Адам. «Самое главное в мужской форме — это зад». Она действительно была убеждена, что мужчина во все времена должен гоняться с копьем за мамонтом, и у него должны торчать ребра, а зад обязан быть тощий, как у кролика, в брюках иметь полудетский овальный рисунок. У Адама в прежних портках зад выглядел как чемодан, и любая мечта споткнется о такое зрелище. Тесно пожаловался Адам,